Глава шестая. Девочка, которая не видит снов. «Извини», — сказала новенькая, подойдя поближе. «Я шла за вами, потому что живу тут недалеко и услышала... Я не подслушивала, то есть не хотела, но услышала, о чем вы говорите. И, в общем, наверное, я знаю, как тебе помочь. Есть человек, который наверняка смог бы тебе помочь». Если она еще жива, и если ты захочешь такой помощи. Да я бы ни от какой не отказалась. Но это колдовство. Подумаешь, иди сюда, что мы за километр друг от друга разговариваем? Как тебя зовут? Янка, Яна Солнцева, я из 6 В. Эли Золотовцева из 6Б. Я знаю! Девочка села на скамейку примерно в метре отельки как будто стеснялась сразу слишком уж сокращать дистанцию между ними. Она явно боялась показаться навязчивой и совершенно напрасно. Элька поймала себя на том, что общество этой рыжей девочки ей приятно. Ей не хотелось, чтобы Яна Солнцева ушла, и не только потому, что оставаться в таком настроении одной совсем паршиво. Эльке не так уж и редко приходилось решать проблемы в одиночку, особенно в последнее время». Мама часто была в командировках, у Кости появилась девушка, а друзья вдруг стали ужасно занятыми и вечно куда-то спешили. Да и были ли они друзьями? Они сблизились на почве Элькиных фантазий, и теперь у них появились другие интересы. Элька даже не была уверена, что завтра они вспомнят о своем обещании сходить с ней в Ивановскую церковь. Да ей самой не хотелось их туда тащить». У Таньки отец в обкоме работает, и если узнают, что его дочь ходит по церквям, у него могут быть неприятности. А Сашка? Поговаривали, что ребята смеются над ним из-за того, что он слишком много с девчонками общается. Может, он поэтому стал отдаляться, прикрываясь своей секцией. В прошлом году у Эльки появились было подружки в художественной школе, две Наташи – Полянина и Зотова – Они учились в школе номер 21, которая находилась едва ли не рядом с шестой, хотя относилась к соседнему микрорайону, где и жили обе Наташи. Жили в соседних домах и дружили с самого детства, как когда-то Элька с Ленкой Петровой. Поначалу Эльке казалось, что она наконец-то нашла подруг, они уже начинали ходить друг к другу в гости, но вскоре Элька почувствовала себя в этой маленькой компании третьей лишней – Наташи всегда были друг за друга горой, если одной из Наташ случалось поспорить с Элькой, вторая Наташа была на стороне первой, а на стороне Эльки никогда, будь она хоть тысячу раз права. Конфликты у нее возникали в основном с Наташей Поляниной, симпатичной и жутко избалованной девочкой, которая считала себя вправе высмеивать других. Однако даже мысли не допускала, что кто-то может что-то не так сказать ей». Худенькая и неказистая Наташа Зотова была просто болезненно влюблена в Полянину и едва ли не присмыкалась перед ней, так что в случае конфликта готова была порвать Эльку на кусочки, хотя ссору практически всегда провоцировала Полянина. Поскольку такие ситуации возникали все чаще и чаще, Элька решила, что, как сказал любимый Костин поэт Амар Хаям, «лучше быть одному, чем с кем попало». Именно так она и заявила Наташам после очередной ссоры. Сперва они не приняли это всерьез и удивлялись, что Элька перестала устраиваться со своим планшетом рядом с ними, но постепенно с этим смирились, и было видно, что им вполне хватает друг друга. Мама, узнав о ссоре с Наташами, расстроилась куда больше самой Эльки. Только, мол, нашла подруг по интересам, да еще и из хороших семей. Нельзя быть такой высокомерной и категоричной. Друзья всегда ссорятся, а потом мирятся. Наверняка и Наташа между собой ссорится, как и все подруги. Да, Наташа иногда ссорились. Один раз поругались так, что чуть вся художественная школа не сбежалась. Причиной конфликта стали апельсины, которые Наташа Полянина с мамой у тети увидели в витрине одного магазина на окраине города. Они возвращались из очередного похода в лес. Семья Поляниных вела здоровый образ жизни и обожала вылазки на природу. Они бы прошли мимо этого магазина, если бы Наташе не бросилась в глаза целая гора апельсинов, золотисто сияющих сквозь пронизанное солнцем окно. Наташа Полянина обожала апельсины, и если их завозили в какой-нибудь из ближайших магазинов, что случалось крайне редко – Ее родители были готовы выстоять любую очередь ради своей обожаемой принцессы. Папа Наташи Полянина называл ее исключительно принцессой. Разумеется, увидев целую гору апельсинов в практически пустом магазине, семейство устремилось туда. Но в магазин они не попали, потому что на входе охранник спросил у них документы. И не просто документы, а те, что давали право на покупки в специальных магазинах, где обслуживали только высших партийных работников. Поскольку Полянины таковыми не были, пришлось им уйти несолоно хлебавши. А вот папа Наташи Зотовой работал в обкоме, так что апельсиновых доме не переводились. И красная икра, и сорокопченая колбаса, и печень трески, и, в общем, все то, что советские граждане, не работающие в обкомах и райкомах, видели крайне редко и еще реже ели. Полянина и раньше это знала, но тот случай, когда ей и ее близким доступно объяснили, что гора золотистых плодов, как и все прочее в этом магазине, не для таких, как они, ее просто взбесил. «Почему только обкомовские могут есть апельсины?» – кричала Полянина, когда Элька в тот день вошла в класс, уставленный планшетами, к которым кнопками были приколоты листы с незаконченными натюрмортами. Кувшин, яблоко и, как в насмешку, апельсин, правда, не настоящий, а восковой. «Мы-то чем хуже?» «Ну а я тут при чем?» – растерянно бубнила Зотова. Они дулись друг на друга целый день, однако на завтра уже болтали, как ни в чем не бывало». Элька знала, что если бы она так наехала на Зотову, та бы разозлилась по-настоящему, и дело могло дойти до потасовки. Поляниной же она была готова простить все. Нет, не нужны были Эльке принцесса Полянина с ее верной рабой Зотовой. Порвав с ними, она ни минуты не расстраивалась. В конце концов, она не была с ними так близка, как когда-то с Ленкой Петровой или Тони Лаковой. Теперь одна живет где-то в новом доме на другом конце города, а вторая все на той же улице в ста метрах отельки и даже ходит в один с ней класс, но кажется, что она сейчас так же далеко, как и Петрова. Элька слышала, что родители собираются перевести Тоню в другую школу с математическим уклоном, или со следующего класса уже с новой четверти. Эльке было все равно, зато сегодня, глядя на сидящую рядом красную от смущения рыжеволосую девочку, она вдруг поняла, что все неприятности кажутся не такими уж и страшными, и даже призрак отступил. Может, скоро он совсем исчезнет? Сейчас Янка скажет, что для этого надо сделать, а если это и не поможет, вдвоем они придумают что-нибудь еще. «Мы тут раньше жили, сразу за парком, на Энгельса, но недолго». Переехали сюда с Чернышевского, даже в эту школу меня записали. А потом родителям дали квартиру на Уралмаше, и мы уехали туда. Ну а этим летом бабушка умерла, и мы с мамой вернулись сюда. В ту квартиру, где раньше жили. Но это не важно. Я вот о чем хочу рассказать. Есть такие люди, чаще бабки старые, которые знают всякие заговоры, лечат, снимают порчу. «Та, что мне помогла, потомственная ведунья. У них в роду какие-то тайные знания передавались от старшим к младшим. Почти в каждом поколении ведунья была, и она выбирала из дочерей или внучек ту, кому можно передать свои знания. Все это прекратилось при советской власти, хотя и не сразу. Антонину Ивановну ее бабка-колдунья выбрала, чтобы сделать своей преемницей. А тут бац, революция. Антонину в пионерке приняли». Но ей все равно хотелось научиться тому, что бабка знала. И она упросила ее поделиться своими знаниями. Та долго отказывалась учить коммунистку, но потом согласилась при условии, что та во время таких уроков будет убирать галстук в сундук и произносить при этом какое-то заклинание. В общем, чтобы он не мешал. «А чем он мешал-то? Кусок ткани?» «Ну, это ведь вроде как другая вера». Пионеры не должны верить в Бога и всяких там духов. Как говорил мой дед, смешно верить в то, чего нет. Мы должны верить в коммунизм, которого тоже нет. Да, но если его построят, все это увидят. А Бога? Ну, кто его видел? Говорят, какие-то пророки да святые, но сейчас этому мало кто верит. Типа откуда нам знать, что им не показалось». Они так верили в Бога, так мечтали его видеть, ну и в конце концов просто увидели то, что хотели. Считается, что и призраки кажутся тем, кто во все это верит. Мне не кажется. Да я знаю. Думаю, и пророки не врали, и не могли же они все быть психами, которым мерещатся». А насчет галстука, октябриадского и комсомольского значка, так это ведь что-то вроде крестика у верующих. Поэтому, если молишься или обращаешься к каким-то еще сверхъестественным существам, он может помешать. Кстати, колдовство христианам запрещали, но некоторые все равно занимались магией. Когда молитвы Богу не помогали, люди решались к колдуну или колдунье пойти. К примеру, близкий человек болеет и вот-вот умрет, а никакие молитвы не спасают. Тогда и шли к колдунам и знахарям, и сейчас ходят. Тайком. В том числе те, кто ни в Бога, ни в черта не верит. Вот так и мама моя к бабке Антонине пошла. Из-за меня». Янка смущенно помолчала. «Ты была при смерти?» «Да нет. Дело в том, что, когда мне было лет шесть, меня почти каждую ночь мучил один и тот же кошмар». Кирпичный дом с темными окнами. А когда в одном из них загорался свет, кто-то умирал. Я этого не видела, но знала. И каждую ночь оказывалась перед этим домом и надеялась, что ни одно окно не загорится. Но в каком-нибудь обязательно появлялся желтый свет. И я думала, что сейчас кто-то умрет. Может даже мама или бабушка. Или я сама. Я кричала и просыпалась. И больше уже не могла уснуть до самого утра. «В соседнем доме окна желтые, пробормотала Элька. «Что? Это из стихотворения Блока. Оно тоже зловещее и немного похоже на твой сон. Там тоже кто-то невидимый и злой в доме с желтыми окнами». Этим летом сборник Александра Блока из серии «Всемирная литература» переехал из маминого книжного шкафа на этажерку в Элькиной комнате. Она так часто читала его стихи, что многие сами собой запомнились». Особенно стихи о городе, о прекрасной даме ей не очень нравились и совершенно разонравились, когда она увидела портрет той, кого Блок считал прекрасной дамой. И что он в ней нашел? А вот Блоковский Петербург в какой-то момент совершенно завладел Элькиным воображением. Разумеется, это был не Свердловск, но она считала, что любой город – это целый мир, вернее, место пересечения разных миров, в том числе потустороннего. Блок это знал, он видел разные миры, не только тот, который видели все. Это страшно, так много видеть, но поэты умеют превращать свои страхи и боль в стихи. Элька не умела, поэтому гостя из иного мира ее пугало, и хотелось поскорее от нее избавиться. «А этот дом был похож на какой-нибудь настоящий дом? ну, Ну, на тот, который ты где-то видела». «Похож. Мы в таком жили, а потом переехали в такой же напротив. Там, на Чернышевского, таких домов несколько. Мы сперва в одном квартиру снимали, потом с хозяйкой разругались и переехали в дом напротив. Эта квартира лучше была, а хозяйка в другом месте жила и нам не мешала. Мы ждали, когда папе на работе квартиру дадут. А к бабушке на Энгельса переехали в основном из-за меня, чтобы я не видела тот кирпичный дом, похожий на дом из моих снов». Хотя, конечно, не только поэтому переехали. Там квартира неблагоустроенная была. Приходилось таскать воду из колонки, да еще на второй этаж, печь дровами топить. Вот и решили, что лучше дождаться новой квартиры, живя у бабушки. Она нас звала, хотела, чтобы дочь и внучка, то есть я, были поближе. Родители надеялись, что после переезда этот сон перестанет мне сниться. Но это не прекратилось. Родители со мной замучились, вообще из-за меня сон потеряли». Папа сердился, утром на работу, а я спать не даю. Наша соседка по лестничной площадке как-то разговорилась с бабушкой и посоветовала отвести меня к Антонине Ивановне Беловой. Она-то и рассказала про нее. Сама бабка Антонина нам про свою жизнь ничего не говорила. Соседка дала адрес, сказала, что эта бабка порчу снимает. Папа говорил, что это никакая не порча, а детская болезнь, которая скоро пройдет. Но моя блажь не проходила, так что мама все же решила отвести меня к Антонине Ивановне. А бабушка вообще считала, что порчу на меня навела отцовская зазноба. Хотела извести его ребенка, чтобы он от мамы к ней ушел. Но он все равно потом ушел, хоть я и перестала видеть кошмары. Так что... Антонина это рядом с Ивановским кладбищем жила. Я даже название улицы запомнила. Заболотная. Она жила с сестрой или какой-то другой родственницей, ну ту я не видела». В доме было полутемно и странно пахло. Я поначалу даже испугалась, но эта бабка заговорила со мной, и у меня сразу страх прошел. Я уже плохо помню, что она делала, то есть помню не все. Посадила меня перед зеркалом, что-то бормотала, потом какой-то блюд над моей головой носила, разожгла печку и в огонь соль кинула. И такая вспышка была сильная! А она что-то запела... В итоге я отключилась и уснула, а когда проснулась, она сказала, что больше мне ничего не будет сниться. И с тех пор не снится. Ничего. Я на солнце воздохнула, как будто с сожалением. Значит, ты стала спать спокойно? Да, но дело в том, что мне с тех пор вообще ничего не снится. Ничего. Слышу, как некоторые иногда сны свои рассказывают, и даже завидно становятся. Я как-то спросила у мамы, почему эта знахарка вообще лишила меня снов, вместо того, чтобы лишить только того плохого. Мама сказала, что иначе было нельзя. Или так, или все остается по-прежнему. Может, тот кошмар со временем и перестал бы меня мучить. Но нам всем уже надоели бессонные ночи, так что она нам все-таки помогла. Как сумела. Мама сказала, что она предупредила, как будет, а больше, мол, ничего сделать не может». От денег отказалась, но мама ей потом подарок сделала. Знаешь, наверное, я совсем дура, но я тебе немного завидую. Ты видишь то, чего не могут видеть другие. Это только кажется, что интересно, а если увидишь, это понятно. Но досадно, что я такая неспособная видеть что-то необычное. Даже интересный сон. Но так может сны еще вернуться? Это вряд ли. Я же заговоренная. Это как заколдованная. Заколдованная принцесса! Янка невесело усмехнулась. Ничего не изменится, если не расколдовать. Если не найдется кто-то вроде бабки Антонины, способный свести ее заговор на нет. Она, как бы, понимаешь, она словно бы какую-то дверь для меня закрыла: Дверь в царство снов? Именно, ты читала итальянскую сказку сны Гуальтьеро. Да, мама два года назад купила книгу «Три апельсина» – сборник итальянских сказок. Моя тоже такую купила тогда же. Многие считают это ерундой, но ведь сказка про то, что случилось со мной и может случиться с любым человеком. Если его мучают плохие сны, единственным способом от них избавиться может быть только такой – закрыть ему дверь в страну снов». С гуальтьера немного иначе было. Сперва ему позволили забирать из снов то, что ему понравится, потом стали посылать только хорошие сны, а уже потом, когда он нарушил договор с королем страны сновидений, ему вообще закрыли туда доступ. Я помню, наверное, в сказке все приукрашено и допридумано, а на самом деле решение одно – вообще закрыть эту дверь. В самом делешные несказочные колдуны и знахари это умеют – А вот выносить из снов драгоценности, выводить оттуда коней, красивых девушек – это уж чистая выдумка, такого на самом деле быть не может. Да кто ж его знает, я всегда считала, что призраков видеть нельзя, что это только в страшных сказках бывает. А теперь со мной вот что творится. А ты надеешься, что если мы найдем эту Антонину, она сможет вернуть тебе сны?» «Нет, она не сможет. Если она просила закрыть для меня эту дверь, то попросить снова открыть – это будет неправильно, и те, кого она просила закрыть дверь, только рассердятся. Об этом должен попросить кто-то другой. Так сказать, та соседка, которая когда-то познакомила маму и бабушку с Антониной Ивановной. Недавно я спросила соседку, видится ли она с Антониной, но она как-то странно отреагировала, проворчала, что уже много лет ее не видела, и до нее доносилась через знакомых, что то вообще умерла. Спросила, зачем она мне, а когда я сказала, что хотела бы попытать вернуть себе сны, соседка заверила меня, что для этого надо искать другую знахарку. Нельзя, мол, кому-то одному просить духов сперва что-то забрать, а потом отдать обратно. Знаешь, я не уверена, что Антонина и впрямь умерла». «Соседка же не точно сказала, а типа слышала. Значит, тебе она помочь, наверное, сможет. А если умерла, так она же с какой-то родственницей жила, вроде с племянницей, и можно будет у той спросить, не знает ли она какой-нибудь ведунью вроде своей тети. Эти бабки обычно друг друга знают, так что лучше всего искать их через родню. Ты не думай, что я только из-за этого с тобой познакомиться хотела, чтобы ни одной колдунью искать». Я и так хотела с тобой познакомиться, как только тебя увидела. Я ничего такого не думаю, зато думаю, что вдвоем искать лучше, чем в одиночку. А можно прямо сегодня съездить в церковь и сделать так, как сказала твоя подружка, поставить свечку за упокой души той девочки и попросить у Бога прощения, что потревожили ее душу. Может, тебе никакие колдуньи и не понадобятся? Я могу с тобой туда съездить, если хочешь. Конечно, хочу» обрадовалась Элька. «А тебя дома не хватится?» «С чего бы? Уроки сегодня закончились рано. Вернемся домой так, как если бы были все пять уроков. Я обычно звоню маме, когда из школы прихожу. Но если задержимся, позвоню из какого-нибудь автомата. У меня полно двушек». «Меня-то точно не хватится», сказала Элька. «Мама с коллегами сегодня после работы в ресторан идут. У них там кто-то диссертацию защитил, и они отмечать будут». Она еще вечером сказала, что мне поесть после школы. «Думаю, мы быстро съездим. Остановка троллейбуса за углом, а до церкви ехать минут десять. Ты что, часто туда ездишь?» Поинтересовалась Янка и тут же смутилась. Наверное, подумала, что этот вопрос может обидеть Эльку. «Да нет, просто мы с мамой в ту сторону к знакомым ездим. Они и через остановку от церкви живут, то есть от стадиона. Он напротив церкви». А остановка называется «Центральный стадион». И вообще было время, когда я довольно часто бывала в этой церкви. Меня туда бабушка водила. И в церковь, и на кладбище. У нас там родня. Мой прадед, прабабка, одна из их дочерей и внучка. С бабушкой мы там часто бывали. А маме все некогда. Думаю, она сможет найти их могилы. А я не помню, я маленькая была, когда мы с бабушкой туда ездили. Она уже лет шесть как умерла. Только вот похоронили ее на другом кладбище, на Сибирском. На Ивановском тогда, как назло, запрещали хоронить. Его вообще сносить собирались. Но в городе многие возмутились и сносить не стали. А года три назад даже разрешили подхоранивать тюрны в могилы родственников. «А твоя бабушка, она там молилась в церкви?» «Я не видела или не помню. Наверное, при мне не молилась. Она же знала, что я должна буду стать октябренком, потом пионеркой». «Слушай, а ведь если нас там кто-то знакомый увидит и расскажет в школе, мне бы не хотелось втягивать тебя в неприятности». «Да, ерунда все это. Мы в деревне с девчонками часто бегали в местную церковь, и ничего. И поп не ругался, хотя мы без платков были. А в Ивановской я тоже была один раз, с мамой. Она решила поставить свечку бабушке за упокой. Там некоторые иконы висят в полутемных закутках, а перед ними подставки со свечами». «Мы быстро свечку поставим, и ты тихонько скажешь то, что надо. Уверена, никто внимания на нас не обратит».